Марта и второй закон термодинамики. Марта жила в доме на севере острова. Это было тихое место с легким налетом заброшенности. В саду росли смоковницы, кошки бродили туда-сюда. На месте Альберта я бы определенно приняла приглашение и заняла свободную комнату. Это явно лучше, чем старый, обгрызенный козлом матрас на полу в его офисе. «У неё нет экстрасенсорных способностей», сообщил мне Альберто тихонько по секрету. Ла-презенция её не коснулась, но она очень умная. Марта училась в университете Наварры и преподавала там удалённо. «Это лучший университет», продолжал Альберто с гордостью, которая казалась очаровательной даже мне, видевшей, какие серьёзные разногласия у него были с наукой. Он взращивает гениев, испанских премьер-министров, полярных исследователей, режиссеров и лучших ученых. Ее все любят. У нее пытливый ум. Она блестящий астрофизик. Находит логику там, где не может найти никто. И если мы хотим узнать, кто охотился на Кристину, она нам нужна. Она лучше в этом, чем я. Но она не знает? Нет, я ей скажу, проговорила Альберта. О своей болезни, обещаю. Только не сегодня. Я вздохнула. Это ему решать. Вышла из машины. Солнце раннего вечера обжигало здесь еще сильней. Казалось, жар исходил от холмов и заросшей соснами долины. Олла Грейс, добро пожаловать. Рада встрече. Она была совсем не похожа на отца. Гораздо менее нездешней и болтливой. Более замкнутый. Нет, не замкнутый. Неправильно называть самого успешного эколога за всю историю Ибицы замкнутый. Она, как я вскоре узнаю, сможет выйти перед многотысячной толпой и говорить об опасностях уничтожения окружающей среды и ее страсть к защите природы происходила из увлеченности астрофизикой и убедить людей переломить ситуацию. Но я хотела сказать, что она была тихой, и ей не требовалось производить лишний шум. Когда она говорила, а говорила она много, она всегда понимала, зачем. Она широко улыбнулась, взглянув на нас снизу вверх. Она сидела на корточках и раскрашивала картонный плакат. Я встречала Марту прежде. Это оказалась та самая женщина в очках, с непослушными волосами, которую я видела в аэропорту в футболке с Эйнштейном и в видениях с Кристиной. На ней были обрезанные до шортов джинсы, как у ее отца, и линялая футболка с надписью «Космос». «Космос» — название старого ночного клуба, но слово подходило и астрофизику. У Марты было много отличных футболок, как я позже обнаружу. Ещё у неё была подруга, архитектор из Швейцарии, Лина. Но сейчас она была в отъезде. Как раз та женщина, с которой они прощались, когда я впервые увидела её. «Кажется, я вас видела», — сказала я, — «в аэропорту». Марта с любопытством улыбнулась. «Правда?» «Пожалуй, слишком рано говорить ей, что у меня были видения с ней, когда я сжимала руль». Похоже, я понравилась трёхлапому коту. Он тёрся головой о моей лодыжке и думал свои тёплые кошачьи мысли. Марту было легче прочесть, чем её отца. Каждая её улыбка была, как открытая дверь. У неё был очень сложный ум, как заросший сад, залитый тёплым золотистым светом. Но чувствовалось и беспокойство, ощущение неполноты. Нет, не вполне так. Видите ли, люди похожи на музыкальные произведения. Мы не слышим их песен, потому что немногие поют их вслух. Но каждый разум играет свою мелодию. И Марта, похоже, застряла в миноре. У неё был мотив, как и у всех. Моим мотивом всегда была вина. А у неё — чувство незамеченности, неизбранности. Это подчёркивалось для неё тем фактом, что Присутствие так и не коснулось её, хотя она часто находилась рядом и много его исследовала. Но альберта смотрел на неё с гордостью, когда она говорила, и явно искренне считал свою дочь чудом. Мы сидели в садике под тенью раскидистой смоковницы. Марта принесла кувшин красного вина. Из окна кухни по радио играла музыка. «Мистер Тамбурин». Песня Боба Дилана «Мистер Тамбурин» Я задержала взгляд на словах, которые писала Марта. «Нос аль самос комо эль асиано». Мы поднимемся, как волна. И аккуратно нарисованный земной шар. «Боб Дилан жил в Форментере пару лет», — сообщил мне альберта «На маяке?» «Папа, вряд ли Грейс хочет обсуждать Боба Дилана». Её голос был мягким, но уверенным. «Скажите, Грейс, как вы себя чувствуете?» «Мне всё рассказали. На вас многое свалилось?» «Даже не знаю», — призналась я. «Пожалуй, ошеломлена. Мне нравится ваш плакат». «А, мучас грасиас. Из меня плохой художник. Будет протест». «Да, я слышала». На её разум набежала тень. Кристина хотела присутствовать. Без неё будет одиноко. Но теперь она в Саласии. Я искренне в это верю. А теперь здесь вы. М да. Я отхлебнула вина, ощутив в нём тепло солнца и земли. Я нахожу это весьма утомительным, — сообщила я ей. Весь этот дар инопланетных способностей. Чуть не улетела домой, назад в Англию. Что же вас остановило? Но прежде чем я ответила, кот запрыгнул мне на колени. «Это Санчо», — сказала Марта. «Обычно он не любит чужаков. Вам оказана честь». Я чувствовала, что от него исходит любовь. Считается, что кошки менее любящие, чем собаки. Но это чушь. Любовь, которую дарят кошки, внезапная и тёплая. Просто кошки совершенно лишены моральных или этических принципов. Это любовь беспричинная. Ради чистого наслаждения. «Любовь сиюминутная, но всё же это любовь». Протест насчёт гостиницы, которую хотят построить на эс верно? Да. Марта снова принялась за плакат. Она работала над вторым земным шаром. Кстати, об инопланетянах. Вам известна концепция «адаптация через рассеяние»? Её английский был ещё лучше, чем у отца. Современная концепция зарождения жизни американского учёного Джереми Ингланда. Я покачала головой. Возможно, где-то в голове у меня это хранилось, как и всё теперь. Но некоторые вещи ещё требовали усилий. Астрофизика казалась её прибежищем, как для меня математика. И мне хотелось услышать её объяснение. Ну, по сути, она утверждает, что возникновение жизни неизбежно. Видите ли, раньше... Люди считали, что жизнь в целом невозможна, и Земля исключение из правил. Люди вроде как случайны. Второй закон термодинамики утверждал, что хаос нарастает в любой системе. «Я работала в школе», — сказала я, глядя на свежий инжир, свисающий с дерева. Пузатый лиловый красавец. Видела, как это бывает. Обернулась к Марте. Она улыбнулась, поправила на носу очки. На подбородке у неё виднелось пятнышко зелёной краски. И жизнь так маловероятна, потому что требует обратного хаосу. Жизнь — это порядок из хаоса. Жизнь — это тепло из холода. Так что инопланетная жизнь считалась в научных кругах сомнительной. Но затем появилась новая гипотеза. Она предполагает, что тепло возникает в группах атомов, которые организуются, чтобы получить энергию. Так возникает порядок, то есть жизнь в порядке вещей. Жизнь возникает как итог. Жизнь теперь считается логичной. Раньше считалось, что лишь идиоты верят в инопланетян, а умники их отрицали. А теперь все наоборот, понимаете? Жизнь неизбежна, если процесс повторяется много миллионов раз. И по сути, межгалактический активист. Он здесь, чтобы защитить жизнь, и он самоорганизуется так же, как нужно поступить и нам. Вот в чём будет протест против этой дурацкой гостиницы. Люди самоорганизуются, как атомы, ради жизни. «Как атомы», — пробормотал Альберта. Дочь взглянула на него слегка обеспокоенно. «Ты пользуешься кремом от загара, который я тебе дала?» «Да, да, каждый день мажусь. Я не люблю крем и Грейс, никогда не ухаживал за собой. Море моя ванна!» Но Марта беспокоится обо мне. И я мажусь, потому что мне нравится запах кокоса. Это ее удовлетворило. «Мы живем в галактике, где насчитываются сотни миллиардов звезд. Вокруг каждой вращается как минимум одна планета, так что в ней полно планет», — продолжала она. Марта оживилась и очувствовала ее эмоции, сосредоточилась на ее лице, увидела воспоминания, как над ней смеялись в школе за то, что она читала книгу об НЛО. И 10 миллиардов этих звезд похожи на наше солнце. И 2 миллиарда имеют экзопланеты, на которых условия для жизни похожи на наши. 2 миллиарда! Альберто смотрел теперь на свою дочь не просто с гордостью, но и еще с каким-то чувством. Печаль блестела в его глазах. «Папа», сказала Марта, «Эстабьен?» «Да, да, всё нормально». «Ничего». Голос Альберта звучал сдавленно из-за нахлынувшего чувства. Он встал и снял инжир с дерева. Тот, на который я смотрела. Лавиды до импосибли» не так уж и невероятно. Инопланетяне повсюду. И многие на Земле видели их собственными глазами. Только так и не поверили. Он передал мне инжир. Я уставилась на него. «Попробуйте», — предложил он. И я попробовал.